Потянувшись, отреагировав так на скрипнувшую форточку в центре железной двери моей одиночной камеры, я встал и ленивой походкой дошел до двери, где взял плошку с кашей, с воткнутой в нее деревянной ложкой, и деревянный стакан с горячей водой, арестантам чай или травяной настой не полагался. Да, вот я и стал арестантом. Проэкзаменованным магом, шевалье, гражданином королевства – Все это со вчерашнего дня. И арестантам. Вот такой поворот в судьбе. С момента того разговора с генералом прошло едва-три дня. Но за это время местные власти, как гражданские, так и военные, успели сделать немало. Я даже понять их не мог, чего ко мне пристали. В общем, сперва меня отправили к мастеру Гнату. В этот же день тримага нанесли метку ученика в мою ауру, Втроем они могли сделать это, не спрашивая моего разрешения. Теперь я понимаю, что чувствуют девушки после изнасилования. После этой экзекуции меня заперли в комнате, но ужин принесли. Только есть его я не стал. Помои, коими свиней кормят они ужин. На следующее утро был созван совет, где шесть магов-артефакторов, без проведения экзамена, обязательного кстати, подписали заключение о присвоении мне звания мага-артефактора. Думаете, это все? Как же? Уже через час шесть магов-лекарей подписали заключение о присвоении мне звания мага-лекаря. Метки вауры тоже поставили. Автоматом прошло присвоение титула шевалье и принятие гражданства, на что мне поставили еще одну метку в ауру, что я гражданин королевства. Они думали, я пойду на сотрудничество, но ошиблись, я перешел в отрицалово. Например, по приказу, отданному моим учителем, еще когда он заступил на должность главного военного мага крепости, каждый маг должен раз в неделю сливать полный источник в накопители для поддержания обороны. Как и все, я это тоже делал. Вот и вчера был день, когда я должен был слить ману, да и источник у меня был почти полон. Недавно накопители в своих амулетах подзаряжал, но там немного ушло, поэтому источник мой был заполнен на две трети. Меня отвели к центральному накопителю и, прижав к камню, приказали слить ману. Приказ отдавал один из офицеров полка крепости. Я же вместо того, чтобы слить ману, начал тянуть ее из накопителя». Мигом заполнил источник, но все равно тянул. Раздался треск. Мне показалось, это мой источник взорвался, но что было дальше, не помню. Под крики дежурных магов вокруг я потерял сознание, а очнулся в этой камере с ошейником на шее. Специальный противомагический ошейник. Теперь осталось гадать, убил я свой дар тем экспромтом, что совершил у главного крепостного накопителя или нет, и тот уцелел». Причина идти в отрицалово была веской. Я, конечно, мог бы сделать вид, что покорился, выбрать подходящее время и уйти в рывок, но тут было то, что меня не устраивало. Если бы я согласился работать на местных, замаскировался, значит, признал бы себя магом по двум направлениям, стал бы шевалье, но главное – гражданином королевства». «В принципе, мне было наплевать, где получать гражданство, но, как я говорил, желательно в империи, до которой я хотел добраться. Там легче поступить учиться, свои льготы есть. К тому же то, что сделали местные, а генерал еще сказал, что я потом благодарен им буду, это беспредел. Поэтому я ушел в отрицалово, не признав то, что они сделали, и признавать не буду. Соответственно, я не считаю себя магом, шевалье». И гражданином. Для меня это все фикция, не более. А как снять метки сауры я уже прикинул. Сделать мне нужный амулет, что их затрет, не проблема. Например, я ремонтировал тот, что принадлежал администрации магистрата, и которым мне и поставили метки в ауру. Крепко держа, чтобы не вырвался. Как заклеимили Сделаю копию, да удалю. Главное свалить. Об этом я вторые сутки размышлял, пока находился в камере. «Есть одна идея. Сегодня утром генерал приходил, пытался вести задушевные разговоры, поясняя, что я слишком мал, чтобы принимать серьезные решения, и они, взрослые дяди, куда умнее и опытнее, их нужно слушаться, мол, плохого они не посоветуют». В общем, Пургу гнал долго. Он не сразу понял, что мне на его слова наплевать. Пришлось показать, подхихикивая на некоторых фразах, а когда он задал прямой вопрос, я его грубо послал. Уважение, которое я ранее испытывал к этому опытному военачальнику, ветерану, уже кануло в лету. На мой посыл он сообщил, что так как я был официально призван в ряды пехотного полка, дислоцировавшегося в крепости, и фактически дезертировал от службы, то завтра будет офицерский суд чести, где будет принято решение обо мне». На что я только посмеялся и сказал, что ради бога, пусть решают. Генерал ушел взбешенный, понял, что со мной не договориться. Степень моего упорства его заметно озадачила, даже не испугала то, что меня, возможно, казнят после суда чести. А я вот не признал себя ни магом, ни гражданином, не имеют права они меня судить. Думаю, генерал тоже с этого пути не свернет, для него это потерять лицо». Это мне и нужно. План, как бежать, начал медленно формироваться. Двое следующих суток я продолжал находиться в камере, все так же с ошейником на шее. Очень неприятное чувство, когда тебя отрезают от источника. Сегодня в обед меня водили на площадь у штаба, где и был проведен суд чести. Ха, не обманул генерал, угрожая мне. Решение было всеобщее, смертная казнь. «Казнят завтра на рассвете. Меньше суток осталось. Вот сижу и думаю. Нет, принимать предложение генерала не буду. А он уже адъютанта засылал пару часов назад. Если дам добро и соглашусь на все, то будет пересмотр суда чести. Но и того я послал. Отрицалого так отрицалого. Да я тупо на принцип пошел». «Есть у меня такая черта, даже смерть не сдвинет, как щелкнет в голове, и все, намертво». Помнится еще на земле, в прошлом теле, когда я на своем байке ехал в сторону Москвы, то стал свидетелем того, как один урод на Бэхе бортанул мотоциклиста, от отчего тот кувыркнулся в кювет. «Там было кому помочь, а я по газам и за уродом» рванул цепь, что была закреплена у руля, с шипастой булавой, и гнал эту бэху около полутора сотен километров. Тот ушел бы, если бы не частые пробки, которые я легко объезжал по обочине, пока тот обходил по встречке. Когда этот урод с разворотом остановился на посту ДПС, от его машины мало что осталось. Ни одного окна, крыша вмята внутрь множеством ударов, да еще дырявая, помятый капот и бока. «Да все, машина только в утиль». «Я там технично свалил, и менты не узнали, кто поработал». «Да, когда я на принцип иду, не остановить». «Это, кстати, не первый дорожный эпизод, случившийся со мной». «Страдало в основном от этого обнаглевшее быдло, считавшее, что дорога только для них одних, вот и учил». «Тут тоже стоит поучить, я постараюсь. Ответку всегда кидать нужно». «Уснул я не сказать, что сразу» думы не давали провалиться в сон, но молодой организм все же взял свое. Утром меня действительно вывели из тюрьмы и пешком довели до площади, где волновалась толпа. Многие были в недоумении, по лицам видел, ауру-то теперь с ошейником не вижу. Я имел слишком положительную репутацию, чтобы вот так вдруг объявили о моей казни. Когда меня привели то в президиуме, где сидели хмурые военачальники, включая генерала и лучащиеся удовольствием мастер Гнат, было зачитано решение суда чести. «Казнь путем повешения. Кстати, дворян не вешали, им головы рубили. Видимо, таким образом меня решили унизить. Ага, прямо сейчас». Потом встал генерал и сказал, что если я прямо сейчас повинюсь, извинюсь перед всеми, то будет пересмотр дела». Демонстративно сплюнув, я громко сказал, «Сами заварили эту кашу, сами и расхлебывайте, а идти у вас на поводу я не собираюсь. Лучше перед повешением снимите ошейник и дайте слово. И не бойтесь меня, вижу, как трясетесь, после ошейника я еще несколько часов не смогу получить доступ к источнику, несколько раз успеете повесить». Генерал задумался и кивнул, с меня сняли ошейник и дали слово. «Надо сказать, язык у меня был подвешен. Поэтому, попросив у одного из магов принести мне амулет-громкоговоритель, я и начал. Описал, как после гибели моего учителя меня ограбил магистрат. Пришлось побегать, чтобы не отобрали амулет. Мэру тоже здесь присутствовавшему очень не понравился мой рассказ. но я продолжал. Рассказал, как хотел отправиться дальше странствовать, так как гражданином королевства я не являюсь и считаю, что личная свобода — Это своя свобода, а не кучки людей, которые смеют решать что-то за меня. В общем, амулет у меня отобрали, но завести толпу я успел. Жаль не до конца, когда она меня освобождать. Потом выступил помощник мастера Гната, умевший так же хорошо и правильно говорить. Он сообщил, что меня обвиняют в дезертирстве в военное время и вообще сволочь и рвач, и надо меня казнить. Ну и толпа, заведенная уже другим оратором, скандировала это решение, так что меня взяли под белые рученьки и повели к виселице. Нет, не подумайте, что я смирился и решил как баран идти на заклание. Основной план не сработал, уйти не получилось, пришлось переходить к резервному. Как бежать я уже продумал. Пока бегал от стражников, заводя толпу, приметил, что возможность побега есть, ошейник снят. Почему и не рискнуть, Вот я и рискнул. Удар стопой сапога по ноге слева идущего стражника позволил мне подломить ее, не сломал, силы удара не хватило. Может, синяк будет. Но тот споткнулся и стал заваливаться, невольно отпустив меня. Вот я левой рукой и пробил в подбородок второго стражника. Чистый нокаут. Стряхнув обоих, я рванул к фонтану, до которого было метров десять, увернувшись от стражника из цепи охранения и с разбегу нырнул в воду. Подбежав, подплыв к статуе отца основателя крепости, генерала между прочим, я поднырнул под статую и, сняв решетку, выбрался в небольшой каземат под статуей. Внизу было слышно, как работает магонасос. Сразу же поставив решетку на место, да еще и в кривь, Ударил по ней обеими ногами, заклинив, и стал по скобам спускаться в небольшой резервуар. Вода в фонтане гонялась по кругу, спускаясь в резервуар и поднималась насосом, но из него был и второй выход, я это знаю. А кто фонтан ремонтировал, то есть совместно с магом-бытовиком обновлял амулеты и магонасос? «Да я, еще два года назад. Так что считай, побег удался». Теперь главное, чтобы не отловили, что вполне реально. Кстати, да, с этим проблемы. В крепости магов завались, и все знают мою ауру. Сейчас они постараются со стороны отследить, куда я побежал. Хорошо еще у большинства дальность работы магического зрения невелика. Но как я выберусь на поверхность, меня обнаружат. Тут сомнений нет. «А куда бежать, я тоже знал». Вот и торопился успеть, пока не догадались, куда лежит мой путь. Да за вещами я своими бежал. А что думаете, моя сумка и материал для пока еще не сшитого парашюта у тех, кто меня захватил? Еще чего, я теперь ученый и свое имущество тщательно спрятал. В данном случае в трактире, туда сейчас и направлялся. Там же вместе с вещами часть амулетов была. Тот же амулет сокрытия ауры. Надену тогда шансы уйти или затеряться среди жителей крепости сильно повышаются. И да, если кто удивился, что я так легко накаутировал стражников, вроде у них есть амулеты защиты, так они и есть, только единственное, от чего они не защищают, так это от прямого контакта. В данном случае удар ногой и кулаком за угрозу амулеты не посчитали, от того у меня все и получилось. Хорошо быть опытным специалистом и знать подобные нюансы а амулеты у стражников были ниже среднего, стандарт, служебные. Второй выход выходил в канализацию и водосток. В водостоке мне делать нечего, я туда не пролезу, трубы небольшого размера, а вот в канализацию вполне мог пробраться. Пришлось прыгать с трех метров, тут была кирпичная кладка, но ну, ничего не глубоко, по колено всего. Правда, я умудрился поскользнуться и рухнуть в нечистоты во весь рост. Фигня! «Главное, живой, и у меня есть шансы уйти». Вот я и уходил, постоянно падая в нечистоты. Слишком скользко тут было, даже скорее склизко. Когда я пробегал один из перекрестков, то заметил, что сзади появился свет. Видимо, через один из колодцев кто-то спускался в канализацию. Смотри-ка, определили, где я нахожусь. Выбрался наружу не так и далеко от трактира. Со второй попытки выбив плечом решетчатый люк, щели которого были забиты грязью. От меня сразу стал шарахаться народ. Еще бы кусок, ну, этого самого. А я, отряхиваясь и разбрызгивая то, что текло ранее по канализации, рванул дальше. Задержать меня? Да какое там! Все, наоборот, пытались убраться с моего пути, зажимая носы. Я же, вбежав в обеденный зал трактира, где многие попадали со стульев, пытаясь отползти назад, а трактирщик спрятался за стойку, вихрем пронесся по залу, ринулся в коридор и по лестнице наверх. Пробежав мимо номера погибшего учителя, я взлетел по лестнице на чердак, забрался на крышу и захлопнул крышку люка, еще и заперев ее. Скинув камзол, испорченный полностью, с наслаждением залез в бочку с водой для полива, прямо в одежде, и нырял раз десять. Вода окрасилась в коричневый цвет, но вроде я почище стал. Одежда, по крайней мере, точно. Выбравшись из бочки и скинув один из ящиков с запасной землей на замену, раскидал почву из второго. Раньше я это все магией делал и достал свои вещи. Сумку и узел из шелковой ткани. После этого, достав накопитель от того амулета, который я хотел продать, но уничтожил, почти полностью разрядил его, заполняя свой пустой источник. Есть дар. Я снова маг. Не потерял. Но ну, наконец-то. Будто цвета вернулись. Как же жить захотелось. Надев и активировав амулет вскрытия ауры, я рванул с крыши. Вот теперь побегаем. «Покинуть крепость я мог только одним способом – по воздуху. Значит, нужно найти такое место, где меня будут искать в последнюю очередь. И, кажется, я знаю такое место. Вот только как же до него незаметно добраться, если все в крепости знают о моем побеге и активно ищут?» Крышу я покинул, как и в прошлый раз. На улицу выбегать не стал – А под крики зевак во дворе трактира, которые сообщали, куда я побежал, снова перемахнул через дощатый забор на частный участок небольшого подворья, соседствовавшего с трактиром. Кстати, бежал по тому же маршруту, что и в прошлый раз, когда на одном из участков меня и взяли. Тут никого не было, но калитка была открытой. Видимо, крики снаружи заставили хозяев, слуг и постояльцев Тех, кого не было на площади, где должна была пройти моя казнь, выйти на улицу. Перемахнув через следующий забор, я ушел ближе к центру городка. В одном месте удалось увести с растянутой бельевой веревки плащ, и, закутавшись в него, я добрался до казарм. Да, спрятаться я решил тут. Некоторые прохожие, принюхиваясь, с подозрением поглядывали по сторонам, но это максимум, что я приметил из внимания ко мне. В сами казармы я не пошел, хотя они и пустые были. Кто на стенах дежурил, кто по городу меня ловил. Раз пять патрули засекал. А в сторону вещевых складов, у штаба, где заседало командование. Кот к охранному амулету я помнил. Открыл замок и закрылся на складе, вернув амулет в рабочее состояние. Вряд ли кладовщик заметит, что было проникновение. Сильно сомневаюсь в этом. Да часа вы ничего не приметили. Как пройти до складов, да так, чтобы было минимум свидетелей, я знал. Часто тут околачивался. К тому же все на поисках были. Потому и повезло никого не встретить. Уф, пока норма. Укрылся. Следовало поторопиться. Зная, откуда меня нужно начать искать, крыша трактира. Меня могут тупо найти поисковыми амулетами. Специализированными теми, что используют полицейский департамент для раскрытия разного рода преступлений. Эти амулеты очень большая редкость, в том смысле, что их применение специфично, но они есть. С ними можно ходить как собаки по следам, я уже говорил об этом, или по остаточному фону от ауры. Ну, последнее вряд ли. Улицы, по которым я шел, хоть и не особо оживленные, но затоптать мои следы другие прохожие вполне могут. Амулет из щейка не может ко мне привести, особенно после того, как я по канализации побегал. Запах стойкий, когда я еще избавлюсь от него. Что обидно, у меня амулета, который отбивает запах, при себе не было. Иначе я использовал бы его, когда убегал от трактира, чтобы со следа сбить, а делать слишком долго. Всё же, надеюсь, не найдут». Полицейский арсенал амулетов и артефактов мне был хорошо знаком. Учитель старался сделать так, чтобы я был разносторонним специалистом в артефакторике. Я в хранилище этого полицейского департамента два месяца работал без перерыва, если только найду, еду да на отвлекался. Изучив плетение всех от первого до последнего. Учитель старался учить меня на практике. И как было видно, его схема обучения оказалась жизнеспособной хотя теории тоже изрядно давал, но и помогал практиковаться. Там, где я сам не справлюсь или где был нужен толчок, он помогал, а где этого не требовалось, я работал и учился сам. Эх, знал бы, попортил бы весь арсенал амулетов у полицейских. Конечно, я подстраховался. Пока шел по улицам, попетлял, но если сильно захотеть, то найти можно». Ищут меня, как я видел, армейцы, вроде как их беглец и дезертир. А вот привлекут ли они полицейских – это вопрос. Ну да ладно, главное я на складе, и это радует. Причем был я не просто на складе, а на складе трофеев. Причина была банальная. Скученность и нехватка жилья в крепости все же давило И кладовщики жили в своих коморках, двое даже успели обзавестись семьями. Жен из крестьянок подобрали, обычное дело, устроили их вольнонаемными на кухне, а жили тут же на складах, выбив им разрешение. Вот только на маленьком складе трофейного снаряжения и оружия коморки кладовщика не было, он жил на вещевом складе. Так что если ожидать тут его появления, то только случайного, то есть если запрос придет на какую-нибудь деталь амуниции, а на своем складе ее не будет». Так что, запершись на складе, я быстро осмотрелся. Однако сделать ничего не успел, помешали. Снаружи раздался шум боя. Похоже, хансы, заметив суету в крепости, решили атаковать под шумок. Атаки уже вроде были, еще когда я в темнице сидел, но мне могло и показаться. Отголоски шума долетали, а сейчас отчетливо слышал, видимо, шел штурм ворот недалеко от казарм. Ну и ладно, это уже не мое дело. Скинув сворованный плащ, я стал раздеваться, сбрасывая всю дурно пахнущую одежду в жестяное ведро. Достав боевой артефакт, я аккуратно прицелился и выстрелил в него фаерболом. И от вонючей кучи остался один пепел. А ведро я убрал, засвал куханских сёдел. Лошадей-то трофейных съели в прошлую осаду, а сёдла сюда свалили. Голышом я прошёл к стеллажам с разным трофейным барахлом. Спрятал свои вещи и стал изучать, что вообще есть на складе. Откровенно говоря, я в нем впервые. Амулет охранный снаружи ремонтировал, но внутри интереса для меня ничто не представляло, потому и не заходил, а сейчас изучал, что есть. Нашёл стопку из и верхней одежды. Что-то с пленных сняли, что-то с убитых. Но моего размера ничего не было. Пошивочный амулет сделать я смогу, но это слишком долго, а времени нет. Так что, незаметно выбравшись с этого склада, все на стенах были, даже повара, которые там же варили кипяток в чанах, чтобы выливать его на хансев. Я спокойно прошел на соседний. Водают, даже охранный амулет отключен был. А кот я знал. Пройдя в него, я стал изучать бирки с нательным бельем. Нашел свой размер, маломерку хотя и с трудом, а также солдатские штаны. Вот сапог, да и вообще обуви моего размера не было. Прихватив трофеи и полотенце, я ушел в казармы, где забрался в небольшую офицерскую душевую и стал мыться. Тут даже обмылок имелся, редкость. Атаки Хансев не ослабевали. Судя по усилившимся крикам, те уже на стены залезли. Наверняка защитники туда резерв бросили, и если бы учитель не погиб, Я сейчас в этом резерве был бы. Ну да ладно, не будем о грустном, о гибели моего учителя. Помывшись и окончательно убрав следы и запахи последствий моего посещения канализации, я вытерся полотенцем и, надев исподнее, натянул сверху штаны и снова пошел на свой склад, то есть трофейный. Чуть не спалился. От стен в сторону своего склада кладовщик бежал. Чудом спрятаться успел. Переждал, пока тот пробежит, заполошно дыша, и прошел на склад. Вот теперь можно нормально на нем осмотреться. Первое, что я нашел, старый рваный плащ, но аккуратно заштопанный. Я накинул, чтобы белой нательной рубахой не сверкать. Верхней одежды-то у меня не было. Я даже украденный плащ спалил, который успел пропитаться миазмами, и продолжил обходить склад. Обнаружил пару отличных ножей, убрал их в сумку. Два мотка веревки из конского волоса по 10 метров каждый тоже пригодятся. В принципе, на складе был один хлам. Видимо, все ценное использовалось, все магическое тоже отсутствовало. Передали магам для повторного использования, так что я стал освобождать место, чтобы можно было работать. Когда закончил, достал из сумки хлеб и сало и, нарезав бутербродов, поел. Кстати, среди разного хлама я нашел две фляги, примерно литровые, отличные, целые. Убрал их в сумку. Могут пригодиться в пути, степи же вокруг. Сразу после обеда я, используя малый набор артефактора, сделал основу для амулета и стал создавать пошивочный амулет, довольно серьезный, третьего уровня. Работа тоже серьезная, смысла экономить не было. Когда закончил, то до полуночи краил шелк, И начал шить парашют, тройной прошив делал. А делал я крыло, которое мне было отлично знакомо. Так и шелковые шнуры резал, делая стропы. Не успел закончить и, не убираясь, завернулся в одеяло и уснул под одним из стеллажей. Да, одеял и папон тут тоже не было. Помнится, большую часть трофеев крестьянам раздали, чтобы не мерзли зимой.